зиновий ведь свойственник василья и ежели примирение возможно попробуем примирить во всяком случае хуже от этого не будет иди иди иван кайся побег средь ночи иван просыпается от шепота звучащего за дощатой перегородкой Так что, Михайло, у тебя все готово? Голос, хотя и тихий, Однако от подземного безмолвия Различим весьма яственно. Все, все, владыка, Слышит Иван шепот пестуна В любой миг можем двинуться. Мальцы-то спят. Спят, отче, умаялись, Натревожились за день. А что наверху-то деется? Сквозь щели в перегородке Различает Иван В закуток, где почивают они с братцем, пробивается свет лампад от божницы. Прильнов к щели, Иван видит стоящих у входа Пестуна Михайлову и Владыку Зиновия. — Наверху-то? — переспрашивает дядьку-ягумен, оглаживая белую бороду. — Наверху, слава богу, пока вроде все, как мы замыслили, деится. В скорости чернец мой доверенный должен явиться. — Игнатий. Тот самый, что вас сюда проводил. Поручено ему, пока я вечерню служил, Всех полоняников по тайным ходам Из-под сторожа вывезть. Ежели Бог даст, Удастся ему сие дело спроборить, Тогда, как только вернется, Двинемся мы отсели наружу, За стены обители высокие, Где нас у пряжи готовы должны ждать. Так что же, — вопрошает дядька Михайло степенно, — — Тогда, значит, можно пока места отдохнуть пред дорогой? — Путь предстоит, чай не близкий. — Нельзя. Ни в коем случае нельзя. — По-отечески укоряет Пестуна и Гумен. — Сие токмы детям дозволено, — указывает Зиновий на огорожу. — А нам же с тобою, раб Божий, молиться Господу Богу нашему Иисусу Христу надобно, дабы помог он из вражеских рук, наследников Васильевых вывезти. — Да-да, отчекивает кивает виновата Михайла, — так, истинно так. Прости глупость мою невольную. Читай, отче, я буду тебе вторить. И, встав перед иконами, зиновия и Михайла шепчут слова молитвы и, осеняя себя крестными знамениями, кланяются строгим и в то же время ласковым ликом Спасителей Богородицы. И, глядя на их сгибающиеся спины, Иван спохватывается вдруг. «И я, и я должен молиться за нас с моим милым братиком, который по малости своей спит, ничего не ведая, за батюшку моего несчастного, едущего сейчас по темной зимней дороге в простых санях, связанной, окитать или разбойник». За матушку мою с бабкой Софьей, которые, как и батюшка, схвачены злым в и, может быть, томятся в заточении. Опустившись на изглавье, Иван закрывает глаза, не представляя пред собой синее небо, где, так говорили ему многожды дядька Михайла, живет сам Господь Бог, молится с усердием, чувствуя, как слезы подступают к очам. Господи, Вседержитель, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, помоги нам, Господи, помоги, помоги, помоги! Страстную молитву его прерывает стук в дверь, негромкий, но властный. Иван чувствует, живот поджимается у него, и мурашки выступают на коже. Кто это стучит? Игнатий, дай Бог, А ежели то сыщики рыщут по подземным покоям, выискивают их с братиком. Посмотреть надо б на что там. У двери деется. Поднявшись, Иван Сызнова прижимается к щели, в огорожи и видит. Михайло стоит у входа с мечом наголо, а игумен Зиновий, приникнув ухом к двери, вслушивается в слова, раздающиеся снаружи. «Кто там?» — говорит приглушенно. «Я не узнаю тебя. Кутузов вроде». «Послухай, Михайло, так ли?» И вот уже пистун прижимается ухом к двери и вслушивается настороженно в звуке снаружи. «Василий, ты что ли?» — спрашивает подозрительно. «Я, я!» доносится уже и до Ивана голос Кутузова, несколько, правда, странный, хриплый какой-то, избивчивый. Открывайте скорее! Перекрестившись, Михайло отодвигает тяжелый засов, и в следующее мгновение Иван видит боярина Кутузова, басова, без шапки, в одном из подним белье. Он содрогается от холода и, переступаясь с ноги на ногу, ежится, обхватывая плечи руками. Вот почему не узнаваем его голос. Бедный, бедный, замерз совсем. Ты почему один набрасывается на него пистун? А где Игнатий? Да погоди ты, Михайло! Игумен, схватив славки тулуп, накидывает на Кутузова. Человек едва жив, не видишь, что ли? — Вот уж спасибо, владыка, вот уж спасибо, — кутается Василий в тулуп, — теперь бы еще что-нибудь на ноги, да изнутри чем-нибудь согреться. — Все у нас есть, боярин, все, что душе твоей угодно, — шагает в темный угол зиновий и вскоре возвращается с парой валенок и полным ковшом в руках. Кутузов торопливо напяливает на окочневшие ноги валенки и, приняв от игумина полный ковш меду, подносит ко рту. Бьет он неспешно, закрыв глаза, прикрывая черную, как смоль, бороду от нечаянных капель. Голова его медленно поднимается вверх. — Ну вот теперь че говори, — принимает Зиновий пустой ковш от боярина. — Ты почему один? Где Игнатий? Все ли готово к отправке? Ведь пора. — Все, все, владыка, — теперь уже своим голосом говорит Кутузов. Игнатий нас вызволил. Люди на воле В ельнике, у потайного лаза. Меня же Игнатий за вами послал. Иди, говорит, по сему ходу и никуда не сворачивай, как раз в дверь и упрешься. Вот я и явился. А сам-то, сам-то он, что забеспокоился вдруг игумен, почему не пришёл? Сам опять в обитель отправился. Келлари, говорит, упредить надо, чтоб не сболтнул лишнего, ведь дело нам, говорит, Келлари может испортить. Авраами, кажись так, не ведуя, как его звать Ах, Авраами, Авраами, — закрестился игумен, — чуял я, чуял, что недобро на уме он держит. Он ведь единственный из всей братьи, кто, кроме меня да Игнатия, все ходы ведает. — Идти. Идти надоть быстрей, покуда нас не накрыли здесь. Василий, Михайло, берите скорее княжечий, я понесу вещи и в путь. В путь, покуда Господь нам еще время дает для спасения. Да-да, в путь. Хочется скочить с Иван, но вдруг с ужасом обнаруживает, что руки и ноги не слушаются его, и как не пытается он пошевелить ими, не подчиняются его воле, лежат неподвижно, словно чужие. От этого странного ощущения Ивану становится еще страшнее и хочется закричать, однако живут беда. Он чувствует, что и язык не слушается его, и вместо слов из уст вырывается лишь мычание. Тут видит он, Михайло с Кутузовым входят за огорожу. — Ты, Вась, — распоряжается дядька, — бери Ивана, а я понесу юрца. — Понятно, — коротко отвечает Кутузов. Опасаясь, что Василий заметит его позорную слабость, Иван закрывает глаза, притворяясь спящим. Потом чувствует он, как сильные руки Кутузова подхватывают его и отрывают от лавки. «Поторопитесь, поторопитесь!» — слышит княжич тревожный голос Зиновия. «Идем, идем!» — отвечает ему дядька Якутузов. Сквозь дрожащие, едва приоткрытые ресницы, Иван видит, как плывет над ним рубленый свод подземного тайного хода. Бревна, бревна, бревна, великое множество бревен, подогнанных плотно друг к другу, едва освещенных свечой игумена. В скорости становится холоднее, и частое дыхание Кутузова исходит густым белым паром. Потом от порыва ветра, ворвавшегося сверху, внезапно гаснет огонь в руке владыки и они двигаются уже в полной темноте, натыкаясь то и дело друг на друга. От одного такого столкновения вдруг просыпается братец Юрий и с перепугу кричит во всю глотку «Мама! Мамочка! Мама!» Звонкий пронзительный крик братца заполняет собой все вокруг и кажется невозможным, чтобы его не услышали сверху. пропала Теперь все пропало, — обреченно думает Иван. Сейчас они прибегут сюда, сейчас схватят нас, сейчас закуют в цепи и отправят к шемяке. Господи, пособи! По что оставляешь нас, грешных, без своей подмоги? Однако дядька Михайло на удивление быстро успокаивает братца. — Ну что ты, княжич, по что кричишь? — То я, пестун твой, Михайло. Они какое-то время стоят, дожидаясь, пока братец уснет, и, когда начинает он сопеть спокойно и размеренно, шепчет Михайло, стоящему впереди всех Зиновью, «Шагай, отче, потихоньку!» Уснул, кажется, малец. «Шагай!» Пройдя еще несколько поворотов, они замечают, что воздух становится совсем холодным, как снаружи, и в скорости, когда вдруг остановился Кутузов, повернув голову лицом кверху, иван увидел над собой в прогалах какой-то дырявой крыши темное синее небо усыпанное горящими как свечи в темноте звездами